часть третья. поиск он встал взял младенца и матери его ночью пошел в египет и там был до смерти ирода да сбудется реченная господом через пророка который говорит из египта возвал я сына моего тогда ирод увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избивать младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка и Еремию, который говорит, «Глаз в Риме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться». Ибо их нет, Святое Благовествование от Матфея, глава 2, стих 14-18, глава 22 Сумев выбраться из толпы и уйти незамеченным, Дронга понимал, что получил лишь временную передышку. Отныне членов группы Славина будут повсюду преследовать а заодно будут искать и человека, с которым погибший подполковник, уходя от наблюдения, встречался несколько раз и от которого узнал, что за его группой ведется наблюдение. До ночной встречи с Виноградовым оставалось еще более восьми часов, и дронга решил начать поиски других членов группы Славина, Светловой и Агаева, уехавших в милицию, чтобы получить из первых рук информацию о смерти майора Орловского. Найдя телефон-автомат, дронга позвонил Ковровой. «У меня проблемы», — сказал он. «Мне нужно срочно узнать, в каком районе погиб майор Орловский, член группы подполковника Славина». «Откуда вы знаете, что он погиб?» — спросила встревоженная Коврова. «И не только он. Полчаса назад в центре города убили подполковника Славина», — коротко сообщил Дронга. «И вы сразу об этом узнали?» — уже не поверила женщина. Я стоял рядом, когда они стреляли в Славино. «Кто они?» «Я не знаю», — чуть запнулся Дронга. «Я пока ничего не знаю, но попытаюсь все выяснить до завтрашнего дня. Во всяком случае, мне нужна ваша помощь». «Хорошо. Но, может, вам лучше приехать к нам? Кто-нибудь видел вас рядом с погибшим?» «И очень много людей. А это создаст вам и вашей службе определенные проблемы». Поэтому мне лучше не появляться, чтобы не подставлять вас, ваших коллег и некоторых других лиц. Я понимаю. Какая помощь вам нужна? Район, где погиб Орловский. Я хочу узнать, в каком районе произошло убийство майора ФСБ сегодня утром. Он взорвался в автомобиле. Сведения нужны мне очень срочно. Я постараюсь узнать. Позвоните через полчаса. Он положил трубку, взглянул на часы. Теперь нужно ждать, и желательно уйти от этого места подальше, чтобы его не могли обнаружить в этом районе. дронга понимал, какой переполох сейчас в ФСБ, откуда исчез столь важный документ. Понимал, какие усилия будут предприняты, какие силы будут задействованы для возвращения этого документа. Но он осознавал и другое. Документ подобной силы мог просто разворотить весь политический олимп нынешней власти и обречь нынешнего президента на абсолютный проигрыш. Через полчаса он снова позвонил Ковровой. Что-нибудь выяснили? сразу спросил он. Да, центральный административный округ, второе РУВД. Он находится на улице Литвина Седова. Телефон вам нужен? Скажите, вдруг понадобится, попросил Дронга. 256 75 75. Они могут быть в 43-м отделении милиции, улица Мантулинская, дом 24. Их телефон 256 84 36. Вы запомнили или записываете? Я запоминаю, сказал Дронга. Это случилось, видимо, в центре. Судя по всему, там погибли двое: майор Орловский и некто Исаев. Погибший Исаев, трижды судимый, бывший член преступной группировки Игоря Адашева по кличке Лысый. В последние несколько месяцев после досрочного освобождения Исаев работал в аэропорту водителем автокара при комнате зарубежных туристов. В каком аэропорту? Во Внукове. Это была квартира Исаева? Нет, квартира его сестры. Она переехала туда после развода но, по данным милиции, часто отсутствовало, уезжая за город со своим ребенком и оставляя квартиру брату. «Свидетели убийства были?» «Судя по сообщениям, да, но точнее пока не знаю». «Спасибо», — поблагодарил дронга «Я вам говорил насчет Зиновия Михайловича. Помните насчет его охраны? Мы уже позаботились, могли бы и не напоминать». «Вы меня не поняли. Его нужно срочно увезти из больницы. Еще лучше отправить обратно в свой город. Это очень серьезно!» «Я поняла. Сделаем. До свидания. Я позвоню вам завтра утром!» Он положил трубку и снова взглянул на часы. «Будем надеяться, что я успею застать Агаева и Светлову до того, как они вернутся к себе в ФСБ», – подумал Дронга, поднимая руку. К районному управлению внутренних дел он подъехал через 20 минут. Пришлось долго объяснять дежурному, что ему срочно нужны сотрудники ФСБ, приехавшие по поводу смерти своего товарища. К счастью, удостоверение члена Союза журналистов он всегда носил с собой, а уставший дежурный майор не стал уточнять, в каком именно издании он работает и кого представляет. Еще через 10 минут выяснилось, что сегодня действительно случилась трагедия, и было двое погибших, один из которых сотрудник ФСБ. К дежурному уже звонили из газеты «Московский комсомолец», и он привык к подобной оперативности, падких на любую сенсацию журналистов. Однако приехавшие сотрудники ФСБ вместе со следователем и работниками уголовного розыска уехали в 43-е отделение милиции. Дронга, поблагодарив дежурного, вышел из здания РУВД и бросился к стоявшему телефону автомату. Позвонил в отделение и строго попросил позвать к телефону приехавшего туда сотрудника ФСБ капитана Агаева. «С мужчиной будет легче договариваться», — подумал он. «Женщины более эмоциональны, и он не знал, как поведет себя Светлова, узнав еще и о смерти Славина». Через некоторое время ему сообщили, что капитан Агаев находится в кабинете начальника, и дали телефон. Он перезвонил и снова строго потребовал к телефону сотрудника ФСБ. Когда, наконец, Агаев взял трубку, Дронго, сдерживая волнение, быстро сказал, «Капитан, слушайте и ничему не удивляйтесь. Сейчас все зависит от вашей выдержки и самообладания. Это говорит друг Славина, который встречался с Владимиром Сергеевичем. Вы меня поняли?» «Да», — подтвердил Агаев, пока он не задавал никаких вопросов. «Вы должны вместе со Светловой срочно приехать в РУВД. Вы меня понимаете? Это крайне важно. Только не повторяйте моих слов за мной. У нас мало времени». «Понимаю», — сказал Агаев. «Но майора Светловой со мной нет. Она уехала в Мур. Там нужная нам документация по погибшему Исаеву». «Черт возьми!» Чуть не сорвалось у Дронга. Он взглянул на часы. Пусть приедет Агаев, и они вдвоем сумеют вытащить Светлову. «Тогда приезжайте вы», — решительно сказал он. «У нас нет времени». «Я приеду через полчаса. Мы уже заканчиваем. Кроме того, должна подъехать Светлова». «Нет, вы нужны сейчас!» — чуть не перешел на крик Дронга. «Мы еще не кончили», — ровным голосом сообщил Агаев, не понимавший подобного эмоционального напора со стороны незнакомца. «Приезжайте быстрее!» — наконец решился Дронга. «Я знаю, кто убил майора Орловского!» «Что? Как вы сказали?» — быстро переспросил Агаев и, словно решая для себя, сказал. «Я сейчас приеду!» дронга положил трубку. «Сегодняшний день будет самым трудным!» — подумал он, вытирая лоб. И взглянул на часы. «Будем надеяться, что успеем вытащить и Светлобу!» Агаев приехал довольно быстро, Он попросил у начальника отделения машину, гнал с включенной сиреной. Когда автомобиль подъехал к зданию РУВД, и Агаев выскочил из машины, Дронга, стоявший недалеко, громко позвал его. «Капитан Агаев!» Агаев обернулся и увидел дронга «Это вы мне звонили?» «Я! Мне нужно с вами поговорить! Идемте, у нас мало времени!» Дронго взял капитана за руку, и они пошли по тротуару. «Что случилось?» – недоверчиво спросил гаев «Кто вы такой?» «Я ваш друг. Только не задавайте пока вопросов. Нам нужно срочно вытащить Светлову и найти Виноградова». «А зачем его искать? Он на работе. Можно ему позвонить?» «Его нет на работе», – терпеливо сказал Дронга. «Сегодня днем после вашего отъезда Славин и Виноградов получили один документ, в котором объясняется все» и кто организовал эти взрывы, и кто мог быть заинтересован в гибели майора Орловского и такого важного свидетеля, как Исаев. «Откуда вы знаете про Исаева?» – нахмурился Агаев. «Покажите ваши документы», – сказал он, вырывая руку. «Я вам говорю правду. Полчаса назад был убит подполковник Славин», – наконец сообщил Дронга. «Что?» Агаев повернулся и поднял руку, словно собираясь схватить за горло более высокого и рослого Дронга. ⁇ Что ты сказал? ⁇ Он был убит, терпеливо подтвердил Дронга. И опустите руки, не кричите так. На нас смотрят. Если не верите, можете позвонить к себе и убедиться. Славина застрелили, а Виноградов успел сбежать. «Подождите!» — помотал головой, словно оглушенный известием Агаев. «Я должен позвонить!» «Только не к себе!» — посоветовал Дронга, «Позвоните в соседний отдел или кому-нибудь из друзей. Вон там есть телефон!» «Ждите меня!» — кивнул Агаев и подошел к телефону. Он все-таки набрал номер телефона подполковника Славина и долго ждал, пока, наконец, кто-нибудь ответит. И лишь когда трубку подняли, и незнакомый голос сказал «Слушаю вас», он повесил трубку. Затем набрал телефон Краюхина. В этот раз ему повезло больше. Трубку подняли почти сразу. «Здравствуй», — начал Агаев. «Это я, Гамза. Я из-за города, говорю. Ты не знаешь, что у нас случилось в отделе? Звоню, никто не отвечает». «Приезжай быстрее», — оживился Краюхин. «Там у вас такое происходит». «Просто невероятное!» «А что случилось?» «Ты ничего не знаешь?» «Владимира Сергеевича убили!» «Застрелили прямо на улице!» «Все говорят, что это сделал Дима Виноградов и украл какие-то документы!» «Представляешь, какой ужас!» «Сейчас мы будем давать его в розыск!» «Но, я думаю, его быстро найдут!» «Наверное, с ума сошел парень!» «А ведь такой тихий был, спокойный!» «Дима убил Славина?» — не поверил услышанному Агаев. «Ну да, двое наших офицеров из особой инспекции случайно все видели. Убийство произошло недалеко от памятника Маркса. Наверное, чего-то не поделили. Говорят, они громко спорили, и документы пропали. Ты меня слышишь? Приезжай немедленно, вас уже тут ищут!» «Да», — расстроенно сказал Гамза, — «конечно, приеду». Он повесил трубку и, тяжело развернувшись, пошел к Дронга. Убедились? спросил Дронга. Что там произошло? тихо спросил Агаев. Это долго рассказывать, отмахнулся Дронга. Давайте сначала вытащим Светлову. Вы знаете, к кому она поехала в Мур? Знаю. Звоните и предупредите ее, чтобы не возвращалась в милицию. Я буду ждать у РВД, а вам нужно срочно отсюда исчезнуть. Как исчезнуть? изумил Сагаев. Я должен вернуться на работу. Там нас уже ищут. Нет, возразил Дронга. Что они вам сказали? Что Дима Виноградов убил Славина и сбежал с важными документами. Вот видите, они ни перед чем не остановятся. Вам нельзя возвращаться туда. Сегодня никак нельзя, только завтра. «Нет», — возразил Гаев, — «так нельзя. Я просто не имею права так поступать. Я обязан вернуться в ФСБ». «Неужели вы не понимаете, что они уже приняли решение? Вся ваша группа будет уничтожена. Все до единого!» Славин рассказал мне о найденном документе, там специальная записка аналитического управления. Чтобы сорвать выборы и ввести в стране чрезвычайное положение, нужно устроить серию взрывов для полной дестабилизации положения. При этом ответственность за подобные террористические акты будет возложена на чеченскую сторону. Откуда вы знаете? Шепотом спросила Гаев. Этот документ сейчас у Виноградова. Вечером я с ним встречаюсь. Если вы потерпите до вечера, то сами его прочтете. Мне важно, чтобы вы остались в живых хотя бы до вечера. Агаев нахмурился. Он думал. Потом решительно сказал. Я все равно должен вернуться. А Светловой я сейчас позвоню. Он снова подошел к телефону, поднял трубку. Долго говорил. Причем иногда так тихо что Дронга, стоявший рядом, даже не слышал его. Наконец Гамза закончил говорить. «Я ее нашел, поговорил с ней», — сообщил он. «Ничего не стал объяснять, просто предложил приехать сюда. Но она будет через полчаса». «Хорошо, вы будете ее ждать». «Я поеду в ФСБ», — упрямо сказал Агаев. Не будьте вы таким идиотом! Рассердился Дронга. Речь идет не о вас и даже не о вашей группе. Речь идет о десятках, сотнях, тысяч людей, о миллионах ваших сограждан. Нельзя поступать, как упрямый мальчишка. Агаев молчал. Кто такой этот погибший Исаев? Спросил Дронга. Вы что-нибудь о нем знаете? Вчера ночью мы были на даче Лысова, тихо ответил Гаев. Нам удалось выяснить, что два бывших члена его группы, очевидно имевших отношение к террористическим актам, были ликвидированы. Третий, кто должен был взорвать очередную бомбу 23 числа, был Исаев. Тогда мы еще не знали, что он работает в аэропорту. Все? Нет. Там был еще четвертый взрыв 27-го, но кто его осуществит и где, мы не знаем. Еще мы узнали, что с Игорем Лысым встречался полковник Мамонтов из особой инспекции ФСБ. Славин как раз хотел поговорить с полковником по этому вопросу. Уже поговорил, кивнул Дронга. Кстати, этот документ Виноградов взял в кабинете Мамонтова. — Думаю, что этот полковник имеет непосредственное отношение к смерти ваших товарищей. — Да, — согласился, уже ничему не удивлявшийся Агаев. — Может быть. — Идемте. Здесь недалеко есть небольшой ресторан, — предложил Дронга. Там как раз и подождем Светлову. — Нет, — снова сказал Агаев, — я должен поехать в ФСБ. Поймите меня, если там никого нет... Значит, все можно сваливать на Диму Виноградова? Значит, можно оставить безнаказанным убийство Владимира Сергеевича, майора Орловского? Нет, так нельзя. Я должен быть там. А вы ждите Светлову и расскажите ей обо всем». «Послушайте, Агаев, — начал злиться дронга, я ведь вам объяснил. Неужели вы ничего не хотите понять? Нужно подождать до завтра». «Нет», — снова возразил офицер, — «я не могу, просто не имею права». «Вы мне не верите, вдруг поднял дронга «Верю, но я должен убедиться во всем лично. По-моему, это правильно. А Светлову вы ждите, и потом это будет проверка. Если я не вернусь, значит, не нужно туда ездить и Светловой. Если все будет нормально, тогда приедет и она. Позвоните мне, и я вам все скажу». «У вас не будет такой возможности». «Может быть», — согласился Агаев. «Я офицер. Я обязан быть там, где погибли мои товарищи. В конце концов, это моя работа». «Я против этого», — в последний раз сказал Дронга. Агаев пожал плечами. Уходя, он обернулся, протянул руку. «Спасибо вам», — сказал на прощание. «Куда мне позвонить в случае необходимости?» Дронга назвал номер Ковровой и ничего больше не добавил. Он понимал мотивы капитана Агаева и признавал относительную справедливость его решения. Он понимал, что остановить сейчас офицера он не может и, наверное, не имеет права. Капитан был прав. Это была его работа и его служба. И он должен быть там, где погибли его друзья, где обвиняют его молодого товарища. Может, у него ничего не получится, но он все равно должен попытаться что-то сделать. Иногда человеку нужно совершать подобные поступки, иначе он потеряет уважение к самому себе. А это худшее из форм унижения. Агаев ушел, а Дронга долго стоял и смотрел, словно ждал, что тот вернется. И, наконец, дождался, когда к РУВД подъехала машина И из нее вышла стройная женщина средних лет, со светлыми волосами, спрятанными под темный берет. Она собиралась войти в здание, когда он негромко позвал ее. Светлова. Она обернулась. Начинается следующий акт, подумал Дронга.